глава двадцать важные дела более жуткую ситуацию сложно представить и ладно упырь бы заорал бы что нибудь или превратился в трехметрового монстра так нет же он пялит на меня свои зенки улыбается понимаю что без проблем я отсюда не уйду но все же отвел глаза пытаясь выглядеть непринужденно Может, он просто обезумел или говорить не может, и, или подохнет прямо сейчас и не успеет никому рассказать. В общем, буду действовать по мере разрастания геморроя. Мое внимание привлекло какое-то шевеление в толпе справа. Там все расступались, позволяя пройти колонии здоровенных ярков, среди которых я с удивлением обнаружил гарса. Здоровики заходили внутрь купола, образуя круг. Я вдруг почувствовал на себе взгляд. Поискав глазами, я увидел, что среди расступившейся толпы стоит Орден Брок и внимательно рассматривает меня. Крама и Гроуфокса. Наши взгляды встретились. Он несколько секунд хмуро глядел на меня, а затем постучал пальцами по виску. Качнув головой, Брок отвернулся и больше не поворачивался в нашу сторону. Что Орден хотел этим сказать? Я не понял. Да и вряд ли уже узнаю. Поэтому принялся изучать ярков, которые заполняли огороженную металлическими штырями арену. Было всего два десятка здоровяков, которые принялись выстраиваться в круг в центре арены. В основном они были обнажены по пояс, но были и те, чьи плечи укрывали шкуры. У одного была серебристая с головой огромного кота в качестве капюшона. Еще парочка щеголяла в кожаных плащах из огромных ящеров. Однако, когда Ярк становился на свою позицию в круг, он тут же скидывал шкуры со своих плеч. Я увидел, как маленький гоблиненок начал шнырять между стоящими, собирать лежащие у ног Эрков накидки, будто гардеробщик. В руках у каждого виднелось различное оружие ближнего боя. Были и молоты, и топоры, и булавы. И вовсе ни на что не похожее оружие. Один воин держал за хвост здоровенную дохлую змею. Можно было бы подумать, что это кнут, но это была именно змея. Я, наверное, минуту ее разглядывал и только потом понял, что она металлическая. Наконец, в центре арены образовался полный круг из хмуро глядящих друг на друга эрков. Они явно были неспокойны. То и дело, кто-то из них дергался, теребя в руках свое оружие. Я поискал глазами Гарса и, к своему удивлению, обнаружил, что среди присутствующих он был самым низким и самым некрупным. По-другому и сказать не могу. По-другому и сказать не могу. По сравнению с лоснящимися качками, оказавшиеся жилистым, Гарс выглядел подростком, хотя я чувствовал, что так кажется лишь внешне. В центре образованного круга вдруг появился еще один эрк. Если Гарс контрастировал с окружающими, то возникший из ниоткуда старикан показался мне и вовсе в усушенной мумии. Его белые волосы кудсом пучком торчали кверху. Запавшие глаза оказались на удивление яркими и живыми. Они буравили окружающих оценивающим взглядом, и я ненароком даже подумал, что шаман, нушает чувство опасности, куда сильнее, чем все здравяки вместе взятые. Он что-то заговорил, правда, я понял это лишь по шевелящимся губам. Из-за голого голосов услышать, о чем говорит старик, было невозможно. Однако стоило ему заговорить, и присутствующие стали замолкать. Уже спустя миг вокруг воцарилась такая тишина, что казалось, все вокруг перестали дышать. Наконец я смог что-то различить. Старик говорил свистящим шепотом, который удивительно хорошо был слышен, даже несмотря на то, что я стоял в 20 метрах от говорившего. — Нам давно не приходилось выбирать вождя таким способом, но, может, оно и к лучшему. Одному из вас суждено вести за собой наше племя, и это должен быть лучший из нас. Каждый достоин, но нужен достойнейший. Шаман вдруг начал дымить. Я даже испугался, что он сейчас вспыхнет и начнет бегать вокруг с криками. Но вроде это не было запланировано, в отличие от дыма. «Боги! предки будут вести вас! Боги и предки решат, в ком душа достойного воина!» Дым, исходящий от шамана, Густым круглым облаком завис над эрками, причем туман не выходил за границы круга. Следующий миг он стал впитываться в бойцов, и это напомнило эффекты вампирских розыгрышей, как от кольца Гроуфокса и копья Вацлавны. Несколько эрков после этого фокуса начали грозно рычать, некоторые стали качаться, будто пьяные. Один даже завалился ничком откуда то тут же возникли крепкие гоблины и принялись оттаскивать упавшего в сторону краю арены туман рассеялся вместе с шаманом впитавшись в воинов а со всех сторон вдруг стал нарастать барабанный бой хотя я не видел никаких барабанов через пару секунд с глухим ударом прибавились трубы эрки вдруг неспешно двинулись образуя импровизированный хоровод при этом они расходились к краям арены Темп барабанных ударов нарастал, а вместе с ним ускорялись и движения эрков. Они будто танцевали. Может, у них танцевальный батл? Я усмехнулся этой мысли и одновременно с этим над залом пронесся звон гонга. Танец мгновенно приобрел угрожающий характер, а в руках эрков сверкнуло оружие. А, -а, «А ну, на колени, гурдовы отпрыски!» — зарычал друг один из эрков, после чего и правда четверо в кольце преклонились. Да что там в кольце, за его пределами, не менее сотни гоблинов и эрков опустились ничком. Я вдруг почувствовал давление на плечи, но оно было не такое уж и сильное, поэтому я даже не качнулся. Интересная способность у бойца. Я взглянул на Гарса, вооруженного коротким копьем. Он стоял прямо, но было видно, что и это ему дается нелегко. Мое внимание привлек здоровенный верзила, который опирался двумя руками на огромный топор. К слову, рукоять топора доходила эрку до подбородка. Как только прозвучал гонг, он просто встал и оперся на свое жуткое оружие, климатично наблюдая за окружающими. На него этот приказ совершенно никак не подействовал. На другой паре эрков я увидел темные облака, будто какой-то темный щит пытается сдержать давление. — На колени, я сказал! — снова рявкнул Эрк, и я почувствовал, как давление немного усилилось. Еще двое из кольца упали, а вперед выступил тот Эрк, что был вооружен металлической змеей. «Хватит голосить — Хватит голосеть! — хмуро произнес он, отправив в полет хищно-оскаленную голову змеи, с лицо к рекуну. Однако тот увернулся, но и дело было сделано. Давление тут же ослабнуло, Хоть шестеро так и остались стоять на коленях. Я заметил, как два различимые струйки дыма стали тянуться от них к новому лидеру. «Что расселись?» — рявкнул Крикун, как я его крестил про себя. «В атаку! Бейтесь за своего вождя!» «Видимо, у него какая-то гипнотическая магия, ну или ментальная. Наверное, так правильнее». Эрки тут же начали подниматься, готовые к драке, но, похоже, они уже будут сражаться не за себя. Видимо, для них все закончилось в тот момент, когда они преклонились. С этого момента на арене началась настоящая бойня. Крикун поделил подчинившихся ему бойцов на два отряда. Трое сгруппировались вокруг него, и еще трое принялись нападать на одиночек, что находились ближе всего к их отряду. Эрк со змеей. Похоже, определил своего врага и, кружа вокруг тройки эрков, подчинившихся крикуну, он все время мешал им нападать на других противников, раздергивая внимание. Он даже ранил одного в ногу, после чего тот стал замедляться. Видимо, металлические змеиные зубы, смазанные ядом. Что меня удивило, эрки сражались и по двое, и по трое, и по четверо, но только лицом к лицу. Даже когда кто-то поворачивался спиной, хитрецов, решивших подлостью уменьшить количество противников, не находилось. Пока это я видел только одного читера, того, который обзавелся шестью соратниками, но, как я понял, это было в рамках правила. Мое внимание привлек еще один эрк с молочно-белой кожей. Он был вооружен двумя топорами. Так я понял, бойцом он был слабым напавший на него Эркс с плавой теснил Белокожеву, прижимая к прутьям тот отступал и казалось бы для него все вот-вот закончится но он вдруг выбросил левую руку вперед и между ним и его противником появился черный ящер это животное было настолько грациозным, что я даже принял его за кошку однако чешуйчатая шкура и крокодилии голова развеяли мои фантазии видимо это была способность белокожего призывать Шкадилов или Каркакошек Эрк с дубиной отвлекся на черного зверя. Увернувшись от когтей, он применил свою атаку, отправив в морду ящеру десяток толстых шипов. Белокожий тем временем хотел было присниться к питомцу и дожать соперника, но у него появился другой противник. Гарс отсолютовал Белокожему копьем и затем стал теснить его, проводя выпад за выпадом. Топоры оказались бесполезным оружием против пики, которая была гораздо длиннее. Белокожий несколько раз тщетно пытался перерубить древко, однако после того, как лезвие топора высекло искры и сказавшееся деревянного черенка, Белокожий предпринял отчаянную атаку и, подгадав момент, метнул топор в голову Гарса. Тот успел увернуться, но его лоб просекла глубокая рана. Темная кровь тут же стала заливать ему глаза. Белокожий, решив, что победа у него в кармане, рванул вперед, но тут же оказался насажен на пику. Я сам не понял, каким образом Гарс это провернул, но его противник начал заваливаться на пол, заливая арену кровью. Гарс с досадой поморщился, глядя на хватающего воздух Белокожего. Видел, он не хотел убивать того, однако удар явно был смертельным. Гарш что-то прорычал, Белокожий склонил голову. Большой сгусток тумана вырвался из тела Белокожего и направился к Гарсу. А тот тут же повернулся к тому Эрку, который пытался справиться с ящером. Правая сторона лица Гарса была залита кровью, но проигравший Белокожий протянул ему взявшуюся откуда-то трепицу, которая тут же была повязана на лоб. В общем, хитрец номер два обнаружен. Видимо, Гарс решил пройтись сначала по ослабленным, хотя сомнительная хитрость, потом ведь все равно останутся самые сильные. Но уже в следующий момент я понял, в чем заключалась хитрость. Ящер перешел на сторону Гарса, и бойцу с булавой перестали помогать его шипы. Гарс ловко выбил дубину из рук воина, однако тот смог метнуть шип плечо нового противника. Было видно, что Гарсу не сладко. Однако он приставил острие копья к горлу Эрка, и тот кивнул. А после того, как пика была отведена в сторону, слегка поклонился. Теперь на стороне Гарса было двое, ведь ящер Белокожего тоже был весомым аргументом. На с муструозным топором тем временем уже два раза попытались напасть. Правда, оба раза закончились весьма плачевно для нападавших. Первого смельчака гигант попросту разрубил пополам. Причем сделал это так стремительно, что несчастный даже ничего не успел понять. Этот воин явно не стремился сохранять чьи-то жизни и тем более не намеревался кого-то подчинять. Следующим попытку предпринял Крикун со своими сторонниками. Правда, там тоже все получилось неоднозначно. Мощным ударом гигант снес голову одному и почти перерубил грудь второму, после чего... Рейкун решил ретироваться и поискать противника попроще. Ну а здоровяк после обеих стычек вернулся в прежнее положение. Даже место тоже выбрал. оперевшись о свой топор, он продолжил наблюдать за представлением. Я поймал себе на мысли, что мне до этого жутко везло, ведь немало успел посражаться с эрками. Вот такие бойцы мне ни разу еще не выпадались, Иначе не стоял бы сейчас я здесь. Эркса змеей тем временем смог вывести из боя двоих и из троих Крикуна, хотя я не понял, зачем он это делает. Судя по всему, сдавшиеся воины начинают подчиняться победителю. Но эти уже были побеждены ранее. Предполагаю, что если бы он победил Крикуна, то его подчиненные перешли бы под власть одержавшего победу. Но не случилось. Третий боец смог подловить змееноса, и тот... Кое-как отступил с почти перерубленной рукой, свою змею он потерял. Гарс вышел на Крикуна и, окликнув его, показал пальцем сначала себе на грудь, а затем хнул в него. Крикун накинул взглядом бойцов Гарса, затем своих выживших и кивнул. Вокруг двоих тут же образовалось второе кольцо. Я вытянул шею, пытаясь понять, что за оружие в руках у Крикуна. Больше всего это походило на обломок меча хотя меч был такого размера, что скорее напоминал осколок булыжника, зачем-то заостренный и прикрученный к рукояти. Долго не переговариваясь, бойцы сошлись. Я не ожидал от Гарса такой стремительности. Он наносил удар за ударом со скоростью атакующей кобры. Однако Крикун раз за разом уворачивался или отбивал выпады. Обмен пустыми ударами продолжался секунд десять, а следующий миг... Когда Гарс попытался в очередной раз проткнуть соперника, Крикон прыгнул вперед, повалив Гарса на землю. Крикон был значительно крупнее, поэтому без труда подмял под себя Гарса. Усевшись верхом на его груди и зажав руки, он принялся душить Гарса, при этом что-то выкрикивая и гневно пучи глаза. Гарс отчаянно пытался вырваться и скалил зубы. Ему явно не хватало воздуха, но на его лице не было даже намека на капитуляцию. Правда, его решимости было недостаточно. Глаза Гарса начали закатываться, а на лице Крикуна расплылась довольная улыбка. Несмотря ни на что, я все же знал Гарса. И, наверное, в глубине души болело за него больше, чем за остальных эрков. Стоит признаться, меня огорчило его поражение. Я вдруг увидел, как над двумя эрками появилось какое-то свечение. Оно мне напомнило портал, типа того, что создает Бааленка. Я даже не успел заметить, когда ситуация изменилась в корне. Из горящего пламенем портала вдруг выстрелил настоящий метеорит и снес крику на в сторону, а затем просто впечатался в арену, пробив в полу огромную дыру. Земля под моими ногами дрогнула, а с потолка посыпалась пыль. Гарс как перевернулся и встал на четвереньки, а остальные участники, которые все еще продолжали сражение, обратили внимание на неожиданно опасного противника. Похоже, его метеорит впечатлил всех. Тем временем к Гарсу устремились еще четыре туманного сгуска, и это будто придало ему сил. Он смог подняться на ноги. Пошатываясь, он поднялся. Тем временем к Гарсу устремились еще четыре туманных сгуска. Это будто придало ему сил. Он смог подняться на ноги. Пошатываясь, он поднял с пола копье и принялся осматриваться. Эрк с металлической змеей кивнул ему и направился к его отряду. Однако ящер двух начал истаивать, становясь прозрачным. Я сначала не понял, в чем дело, а потом мой взгляд упал на Белокожего. Тот умер, и, видимо, из-за этого зверь пропал. Получается, что у Гарса сейчас был самый большой отряд, четверо воинов, не считая самого Гарса. Вполне были способны держать оружие. Напротив него стояли пятеро эрков, вернее, две группы, тройка и двойка. Их лидеры переглянулись и затем склонили головы, признавая Гарса лидером. Хотя мне кажется, что на них произвел впечатление его метеорит. Остальные эрки не представляли опасности поодиночке, а оставался лишь здоровяк с топором. Тот так и стоял, флегматично разглядывая собравшуюся вокруг Гарса группу. — Ты почему не сражаешься? — выкрикнул боец с змеей, который прижимал страшную рану на руке ладонью. Повисла пауза. Казалось, все затаили дыхание, ожидая, что ответит Доровяк. — А что с вами сражаться? наконец говорил он. «Вы же, как фарфоровые куклы, пока бегаете, это забавно. А когда у вас руки и ноги отламываешь, вопите и брызгаетесь». Эрк оскарился так, что казалось, у него появилось желание встать на колени без всякого ментального воздействия. Однако Гарс выступил вперед. «Нам придется сразиться!» — спокойно произнес он. — Испытание нужно продолжить. — Я же тебе пальцами голову откручу, — хмыкнул здоровяк, окинул взгляд Гарса, который выглядел ребенком по сравнению с ним. — Значит, судьба такая, — пожал Гарс плечами и тут же поморщился. К его плече до сих пор торчал шип, который он, впрочем, сразу и выдернул. — А если я тебе вырву клыки, а потом руки с ногами? — насмешливо спросил дровяк. — Я все равно не сдамся, — спокойно ответил Гарс. — А значит, и испытание не закончится. — Так хочется сдохнуть, — взревел гигант. — Ты, букашка, будешь молить, чтобы я тебя прикончил. Он перехватил топор и двинулся на Гарса. Скажу честно, я стоял в паре десятков метров за стальной решеткой, к тому же гигант кричал не на меня, но я испугался. Давно у меня такого не было, и этот здоровяк был настоящим монстром. Даже Сангис меня так не впечатлил. Гарс побледнел, однако встал на изготовку, перехватив копье. Он явно не собирался сдаваться, а эти бойцы за его спиной дрогнули и попятились. Здоровяк, казалось, увеличился в размерах. Он будто пушинку принялся крутить свой монструозный топор, образуя настоящую мельницу. Какой смелый! рыкнул Эрк. Даже жаль такого слуга утерять. Я вождь! рыкнул Гарс. В глазах пылал огонь. Он готовился победить или умереть, и при любых раскладах драться до конца. Уровень уважения к этому эрку у меня значительно вырос, хоть, судя по всему, и ненадолго. Здоровяк заревел так, что мои барабанные перепонки принялись резонировать с гудящей отревой решеткой. Гарс уже готовился прыгнуть вперед, однако эрк глубоко вонзил топор в поларены. — Так тому и быть! Выходит... — хмуро пророкотал здоровяк. Ты слабак, но похоже, что духов тебе больше, чем во мне. По крайней мере, я бы на твоем месте, наверное, дрогнул. А я честный, он хохотнул. Я поклянусь тебе в верности, но при одном условии. Гарс, который сам обалдел не меньше окружающих, застыл на месте. В каком условии? спросил Эрк, закашлявшись. Ты поклянешься, что никогда не отступишь, даже перед собственной смертью. Так же, как и передо мной сегодня. Я буду рядом и буду тебе помогать во всем. Голос Дровика ракотал, заставляя вибрировать пол под ногами. Я буду твоим главным сторонником, но если ты испугаешься и дашь слабину, я закончу то, что не сделал сегодня. Повишую тишину, казалось, можно было нарезать ножом. «Я клянусь», — произнял друг Гарс, — «что буду биться за наше племя, пока не сдохну. А когда сдохну, мои дела будут вдохновлять молодняк на подвиги во имя великого народа эрков». «Я не отступлю. Никогда». Среди толпы, окружавший купол, поднялся такой шум, что рев здоровяка показал писком комара. Под этот гомон гигант преклонил колено. Появился сухой шаман, будто из-под земли вырос. Он подошел к гарсу и нацепил ему на шею костяное жрелье. А потом, ухватив за руку, потянул к выходу с арены. Вот уж не ожидал такого поворота. Но на этом сюрпризы не закончились. Рокот ревущих глоток прервали аплодисменты. Причем хлопал кто-то один. Однако звук Хлопкова был отчетливо слышен во всем зале. Во второй раз за этот день в зале повисла тишина. «Очень драматично и эффектно!» — раздался голос, который слишком хорошо был мне знаком. «Замечательное завершение удивительной истории великого племени!» «Спешу поздравить, <смех> вождя западных районов Гарса Гроулинса!» Эрки принялись оглядываться, а над залом стал нарастать рокот. «Раз уж мы в таком замечательном месте и в таком почтенном составе, я бы хотел решить и другие важные дела, касающиеся нашего города». Многие не понимали, откуда идет голос, но я смотрел прямо на говорившего, на фере урагана, который сейчас направлялся к куполу. Он как раз прошел прямо сквозь решетки, будто бы они были не настоящими. Ох уж эти вампирские фокусы. Наконец все сфокусировались на говорившем. «У нас всегда есть нерешаемые вопросы, однако кое-что я планирую выяснить сегодня». Когтистый палец вампира указал прямо на меня. Все взгляды тоже устремились в ту сторону, где я находился. Присутствующие пытались понять, куда указывает вампир. Мне захотелось обернуться, мол, тоже поискать, куда это он тычет. Но я-то знал, кто виновник этого выступления. «Кому служит этот полуэльф?» — громко спросил упырь. Будто в подтверждении моих мыслей толпа стала расступаться, а в то время, как я остался стоять на месте, прямо как в плохом кино. Ну что, мистер Томпсон, услышал я шепот под самым ухом. Голос принадлежал Грофуксу, хоть и тот и стоял в пяти метрах от меня. Думаю, самое время крепко подумать о моем предложении. В голосе вампира явно слышалось насмешливое торжество. Я готов спорить, что гребный Грофук знал, что так будет. И просто построил все. Упырь, мать его. Я лишь усмехнулся, думает, в угол меня загнал. Да хрен ему, осиновый, покрытый чесноком с серебренными пупырышками. Куда его деть, он сам решит. Я так просто не поддамся, да и для Эльфина такая судьба. В общем, не нужно ему это. Сам разберусь. Мур буркнул я и посмотрел прямо в глаза Фериуру.